Глава шестая. Стрепуха и вышибала. При дверях утреннего улова стоял вышибала. Что тут поделаешь? Всякое место, где незнакомые друг с другом люди сходятся за едой, и главное, за питьем, нуждается в особом человеке, на которого возложен порядок. И лучше, если наружность у этого человека будет такая, чтобы неумеренные пенчушки и буйные любители потасовок Сразу сворачивали в сторонку. Вышибало утреннего улова, был не слишком высокого роста, зато необъятен в плечах и груди, и чувствовалось, что вовсе не сало распирала на нем полушубок. К тому же судьба наградила его нижней челюстью, слегка выступавшей вперед верхней. Вкупе с нахмуренными бровями это могло у кого угодно отбить охоту идти безобразничать именно сюда. Вышибала еще и стриг волосы с бородой весьма коротко, явно за тем, чтобы не сгреб пятернёй озлобленный враг. Колючая щетина не только не скрывала свирепого подбородка, но, напротив, подчеркивала, как тут не оробить. Впрочем, Каренга заметила добрительный взгляд, вроде брошенный суровым стражем на его пса, и на всякий случай решил испытать сольвенно примерно так, как у него дома от века испытывали явившегося в избу жениха. Это делалось просто. Коренга подъехал на тележке вплотную и не стал одергивать любознательного торона, когда тот потянулся обнюхать сапоги-вышибалы, а потом и его руку. Он не ошибся. Неприступный с виду дядька сразу заулыбался, подставляя собачьему носу ладонь. «Что, малыш, моей пахнет!» — Нюх и не жалко! — и пояснил уже для коренги. — Только взял сучонку трехмесячную. Подрастет — помощницей будет. Твоего удальца, как звать-то? Такова людская природа. Ценитель собак обязательно спросит другого охотника, знатока и любителя, об имени питомца. Хотя сам заранее знает, что истинного имени ему, конечно же, не откроют. — Звягуй зову, добрый господин мой. «Пустолайкой! Как же еще его звать?» — привычно соврал молодой Вен. «А скажи, сделай милость, найдется ли при этой славной харчевне какой-нибудь дворик, где сидят гости, приверженные вольному воздуху, и откуда ты не погонишь путешествующего с собакой?» Ибо дверь утреннего улова была снабжена по обыкновению всякой двери порожком, не в локоть высотой, как в правильной венской избе, а всего в пять, что легко перешагивали даже отягощенные пищей и пивом. Но и пять было одолимо для маленьких колес только при последней нужде. Вышибало, нахмурился было. Но после мгновенного недоумения все понял, правда люди говорят. Кому и понимать нужды у вечного, если неопытному бойцу. «Заверни за угол, увидишь ворота», — указал он рукой. «Заезжай смело» я к тебе девку пришлю». Такой дворик есть приметы харчевни, которая славится отменной готовкой, а рачительный хозяин не желает упускать гостей из-за тесноты под своим кровом. Коренга осторожно миновал ворота и оказался в чистой маленькой выгородке, замощенной ради изгнания сырости горбылями. Здесь стоял длинный струганный стол, и при нем прочные скамьи, сделанные из половинок бревна и гладких тесаных пней. Э — -э, с псиной куда? — сразу заворчал на коренгу один из мужчин, стучавших ложками за столом. — Мне страж здешний позволил, — негромко ответил молодой Вен. Впрочем, больше ни с кем сегодня ссориться он не хотел. И уже готов был развернуться, чтобы купить себе на торгу простокваши до да пирожков, когда за него неожиданно заступились. — Вечно ты, кухта, всем недоволен! — подал голос другой, сольвен помоложе. Он был очень крепок телом и широкоплеч. Один глаз скрывала кожаная повязка, да и вторым он видел, судя по всему, еле-еле. Рядом с ним сидели друзья. Он выглядел уважаемым и известным. — Чем тебе собак не угодила? Не в мисс уже к тебе морду сует, а парню без нее никуда. Она его тележку таскает. Что ему теперь, на улице хлеб жевать? — Каков-нибудь урод, а хлеб несет в рот, — вспомнилось Кринги. Названный кухтой буркнул что-то и продолжал есть, глядя в сторону. То ли спорить не захотел, то ли усовестился. — И собак-то сразу видно вежливые. Мирная, не кусается, — добавил кто-то из друзей Одноглазого. Ждать, пока грозный охранник выполнит обещание, пришлось недолго. Коренга только-только устроился и огляделся, когда бухнула боковая дверь харчевни, и наружу выскочила стрепуха. Это была кудрявая девчонка, помоложе самого Коренги лет 15, а может 14. Потеплевшее солнце уже успело от души нацеловать ее, украсив нос и щеки веснушками, и выскочила на во дворик очень по девчоночи. Чуть не спиной вперед, еще оглядываясь и продолжая весело болтать с кем-то оставшимся внутри. А поскольку Коренга, не желая утруждать добрых людей, пустой беготнёй устроился возле самой этой двери, она и налетела, не глядячи прямо на Торона. И, кажется, даже не поняла в первый миг, во что ткнулась коленками, в такое мягкое, тёплое да пушистое. «Ой!» — пискнула она затем. Глаза сделались круглые, а из рук выпала меховая безрукавка, захваченная с собой. Каренга не стал дожидаться, пока девушка испугается по-настоящему. «Не сердись, добрая красавица! Песик не тронет!» – заверил он поспешно. «Он ласковый у меня, и умница, и лапку дает!» Понятливый кобель сразу протянул юной стрепухи широченную мохнатую лапу. При этом он улыбался во все 42 зуба, как бы говоря, «Да что ты в самом деле, сестренка? Никто в мыслях не держал тебе обиду чинить!» Одноглазый и его друзья засмеялись, погодя, хмыкнул даже кухта. Девушка не без робости приняла тяжелую когтистую пятерню, тут же разом перестала бояться и живо присела на корточки почесать кобелю шею. тарон чья голова оказалась изрядно повыше ее лица, немедленно обнюхал и со вкусом облизал ее пальцы, пахнувшие с ясным, окончательно закрепляя знакомство. Впрочем, когда рука девушки ненароком коснулась, было попонки, кобель легко отстранился. «И на это не сердись, милая», — сказал коренга. «Так уж приучен. Там по зепям, сумочкам, кармашкам добро всякое, да и деньги лежат. Никто, чтобы не касался». Она, понимающий, покивала, в полном восторге, глядя на могучего и, оказывается, такого дружелюбного пса. Потом тряхнула рыжеватыми кудрами, и словно вспомнила, зачем выбежала во двор. «А тебе, гость желанный, чего принести-то?» «Мне, — сказал Коренга, — позволь отведать какой-нибудь рыбки, что любят у вас на морском берегу, а в наших лесах не найдешь». И смущенно улыбнулся. «Только сделай милость, мисочку поменьше возьми, а то бы мне слабосильному не облакомиться. Ну и для песика, если найдется каши вчерашней, или там кутел вылезать. И если туда случайно еще косточка какая завалится, ты только не думай, я к тебе не за милостью. Сколько скажешь, столько и заплачу». Девчонка хихикнула так, словно они с коренгой только что сговорились подсунуть соседским пчелам пьяного меду. Вскочила на резвые ножки и унеслась обратно в хоромину, только мелькнули пятки в опрятных кожаных башмачках. Молодой Вен остался опять ждать. За время пути он успел пообвыкнуться и перестал удивляться диковиному обычаю таких вот странноприимных харчевин. Отправляясь из дому, он представлял себе большие столы и огромные мисы, из которых в очередь черпают ложками степенные гости, а стрепухи подкладывают и подливают, чтобы не скудела еда. Все, конечно же, оказалось не так. Всяк здесь сидел сам по себе и хлебал свое, И врии несли каждому разное, кто чего пожелал. И есть таким образом, пробуя новую пищу, было удивительно и занятно. И было бы совсем хорошо, если бы живот кренги умел справиться со всем, что поглощали уста. Снова бухнула дверь. Он вскинул глаза, ожидая увидеть стрепуху. Даже успел рассудить про себя, что больно уж скоро она ворочается. Но увидел совсем не стрепуху. Во дворик, сдувая пену с большой кружки пива, вышел дородный сальвен, тот самый, которого обчистили на торгу. Кажется, после нерадостного происшествия он надумал утешиться доброй едой, до которой выглядел несомненным охотником и в еще большей степени выпивкой. И, вспотев за столом, вышел с последней кружкой наружу. Коринга окончательно понял, что устроился не на месте, потому что голерадец, как и девчонка, тоже не смотрел ни под ноги, ни по сторонам и, смачно дунув, а как же иначе, сшиб толстый клок пены прямо на морду Торону. Пес мигом вскочил и, фыркнув, отпрыгнул. Мужчина же от неожиданности шарахнулся так, что пиво из кружки выплеснулось ему на нарядную суконную свиту, Сальвен принялся ругаться, вытирая и отряхивая одежду. Потом огляделся и сразу определил, кто был во всем виноват. Коренга уже открывал рот, чтобы извиниться за неуклюжесть, за то, что попал доброму человеку под ноги. Не успел. — Ты, — взревел Сальвен, — чтобы я сей же мир тебя тут не видал, и блохастого твоего, ну вон отсюда пошел! и вконец расплескал кружку, размашисто указав на распахнутые ворота. За воротами, привлеченные криком, начали останавливаться люди. — Ох, прости, государь, князь, не признал я тебя! Коренга как мог согнулся в поклоне, шаркнув рукой по опрятно выметенным горбылям. — В лесу живем? Лица твоего светлого не видали? — Чего? — изумился голерадец. — Какой, какой я тебе князь? Во дворе и на улице начали понемногу смеяться. «Ну не кнесенка же!» — смиренно ответствовал Коренга. «А то кто, кроме Кнеса да Кнесенки, в этом городе решают, кому где ходить, не ходить?» «Да я, побогровевший от крика, Сальвен, сделался вовсе свекольным. Он даже сделал шаг, но Тарон уже стоял между ним и хозяином». Стоял молча, не щерился и не рычал, лишь чуть подрагивали черные губы, да в глазах тлел огонек. Пришлось гневливому горожанину ограничиться тяжкими речами. «Понаехало вас тут всяких! С ворами на торгу сговаривайтесь: Один, значит, машину с пояса режет, а другой собаку вслед пустить отказывается!» Коренга хотел было съязвить, поинтересовавшись, с каких это пор в торговом галераде не рады приезжим, а стало быть, их товару и деньгам не сказал и правильно сделал. Он выразился иначе. «Прости, господин мой, но если бы у тебя птица шапку с головы унесла, я и с ней в сговоре был бы». Любопытного народу в воротах собралось уже предостаточно, а из двери харчевни выглянул вышибало, И сразу стало понятно, что хлеб он свой недаром даром жевал. Он подошел и взял обворованного за плечо. «Кружечку ты, Шанява, гляжу, расплескал. Пошли, новую тебе нальем. Да расскажешь мне, что там у тебя вышло?» Коренга про себя рассудил, что прозвище Шаняве досталось справедливое. Во всяком случае, по-венски по это слово означало «раззяву». Племя Коренги чтило свой язык древней родственного Сольвенского. Может, жители Галерада запамятовали иные значения? Или придали старым словам другой смысл? Так или иначе, Шанява зло махнул на рукой и ушел следом за вышибалой, и Коренга вздохнул с облегчением.